Глава пятьдесят седьмая «Проходи, сын!» — торжественно сказал Сергей Сухомлин мокрому Крюгеру, топтавшемуся в коридоре. Витя скрипнул зубами. Предчувствие его не обмануло. После той оплеухи родители стали вести себя по-другому. Мама больше не задерживалась на работе в связи с бесконечными днями рождения и профессиональными праздниками, а отец перестал выпивать днем хотя ничего он, конечно, не перестал, просто делал это реже, в меньших количествах, и закусывая черемшой, чтобы перебить запах. Если к легкому отцовскому перегару Крюгер давно уже привык, то от черемши его натурально выворачивало наизнанку. Поэтому из ситуации был найден следующий выход — поскорее простудиться, чтобы заложило нос. Витя нарочно мочил ноги в ледяных лужах сразу после выхода из дома — Сдирал с себя ветровку и пошире открывал рот при каждом порыве холодного ветра. Но сраная простуда приходить никак не хотела. «Витюша, а ну ты где там?» — фальшиво сказала из кухни мама. «Ужин стынет!» Это было очень подозрительно. Мама давно не готовила. И отдельно давно не готовила семейные ужины. Крюгер напрягся. Помимо всего прочего, в последнее время родители подолгу шушукались на кухне, не повышая друг на друга голос — Когда он неожиданно туда заходил, они осекались на полуслове. Мама включала фальшивую улыбку, а папа отворачивался к окну со страдальческим видом. Сморщившись от черемшового поветрия, Крюгер разулся и прошел на кухню. Ужин оказался кастрюлей спагетти и бутылкой кетчупа. То есть, по крайней мере, мама осталась в рамках своих кулинарных навыков. Макароны и правда успели остыть. Витя опустился на табурет... Дождался, когда мама наполнит его тарелку, с характерным чпокающим звуком выдавил в нее из пластиковой бутылки побольше кетчупа и стал молча есть, стараясь не встречаться с родителями взглядом. Они не ели, собственно, даже не поставили себе тарелки. «Ну ведь уж что там в школе?» — спросила мама. Крюгер неразборчиво буркнул и злобно подумал, что вообще-то ему всю голову продолбали запретами разговаривать с набитым ртом, а теперь лезут с расспросами. Папа выскочил из кухни, взметнув висевшую в дверном проеме занавеску из пластмассовых бус, нервно прошелся по коридору и вернулся, нависнув у Крюгера за спиной. «Как там твой друг? Ну, этот полненький мальчик такой!» — не отставала мама. «Света, хватит!» — вдруг рявкнул отец. «Ну ты не видишь, что ли?» Чего конкретно не видит Света, он не сказал и снова скрылся в коридоре. Спагетти, которые Витя на самом деле очень любил, вдруг перестали лезть в горло. Он грохнул вилку в полупустую тарелку, отодвинул табуретку и начал вставать. «Сын, присядь!» — вдруг с мрачной торжественностью сказал снова нарисовавшийся из-за папа Сережа. «Да что вам от меня надо?» Крюгер услышал свой голос как бы со стороны. Звучал он тонко и визгливо, как у дур из Алочкиного окружения. Витя замолчал и опустился обратно на табуретку, зато мама вскочила со своей. Она рывком распахнула окно, отодрав оставшиеся еще с прошлой зимы бумажные полоски теплоизоляции, и выхватила из ящика кухонного шкафа пачку сигарет. В висшей тишине Светлана сломала одну спичку, безрезультатно чиркнула другой, уронила третью, и, наконец, дрожащими руками зажгла сигарету от четвертой. Дома пару раз курил только папа, будучи сильно пьяным. Мама не курила вообще. Так, по крайней мере до сего момента думал Крюгер. Ладно, Свет, хватит этого театра юного зрителя, вдруг сказал из-за спины отец. По голосу было очевидно, что он неприязненно морщится. Ведь мы с мамой приняли решение развестись. Крюгер замер, вперившись взглядом в тарелку с недоеденными спагетти. Перемазанные кетчупом, они выглядели как свернувшиеся в луже крови длинные белесые черви. Мама резко затушила сигарету в подвернувшейся под руку чашки и затараторила в том смысле, что они с папой слишком разные люди, что всем так будет только лучше, что Витюша останется с ней, что она была плохой матерью, но теперь исправит все свои ошибки, что свет не истерии. Кажется, будущий развод уже оказал на папу благотворное влияние. Он говорил медленно, весомо, без синего надрыва и похмельного самоуничижения. «Виктор, взрослый парень, мы будем часто видеться. Я, в конце концов, никуда не исчезаю. живу у Фролова на военведе, пока с работой не решится». «Витюша, я тебе со всеми уроками буду помогать», — заголосила мама. «Я буду твои любимые сардельки готовить каждый день. Только не расстраивайся, умоляю. Так всем будет лучше». Крюгер сидел, глядя в макароны. Вся его сила воли уходила на то, чтобы радостно не засмеяться». «Наконец-то! Наконец-то закончится эта бесконечная грызня! Наконец-то можно будет не гулять по сорок минут перед возвращением домой из школы! Наконец-то можно забыть про генеральный штаб на дереве, от которого у него уже ныла спина и мерзла жопа! Наконец-то мамина энергия будет направлена на него, а не на то, как бы еще уязвить несчастного, жалкого, сломанного отца! Да и отец, по правде сказать, уже не выглядел таким уж жалким и сломленным!» Жизнь с мамой, видимо, была не подарком. «Ну все, все», — сказал папа Сережа и хмыкнул. «Все хорошо, что хорошо кончается». Он вдруг обнял Крюгера, уперевшись ему в макушку колючим подбородком. Мама бросилась к ним, ударилась о табуретку, ойкнула и неловко заключила обоих в объятия. Вите было жарко и тесно, плюс воняло сигаретами и черемшой, но сдержать улыбку... Он так и не смог. Это были первые за долгое время прекрасные новости.